Глава 5. Как ни странно, с утра Даша проснулась бодрая, вдохнувшая и полная энтузиазма. Да к черту! если уж она теперь действительно начальница в этом дурдоме, значит, наведет здесь порядок. А то в самом деле смотреть больно. Такой потенциал и пропадает впустую из-за неумелого руководства. А персонал? А что персонал? Да такой же, как везде. Зеленый цвет кожи не повлиял на их способность бить баклуши и халтурить, как только ввозжи ослабли. «Значит, и в остальном они ничем особо не отличаются от нормальных людей». Даша лихо спрыгнула с оказавшейся на редкость удобной кровати и огляделась. «Ну что же. Руки приложите, и будет отличная двухкомнатная квартирка со всеми удобствами, ничуть не хуже, чем в Питере. Помимо спальни тут имелась просторная гостиная». Она же кабинеты приемные, с хорошей дубовой мебелью, которую вот воском натереть, и будет шик и блеск. А из спальни две двери вели в санузел и в маленькую гардеробную кладовку. Так, шторы сменить, покрывало постирать, пыль вытереть, окна и полы помыть, вещи разложить, то есть сначала привести, Но это потом. С чего-то же надо начинать, прежде чем идти в страшный мир зеленых человечков и начинать там революцию. За окном едва-едва рассвело, а Кантелей ждал Дашу для передачи дел только в полдень. Времени еще вагон и маленькая тележка. Так что наведением порядка в собственном жилье Дарья занялась, не откладывая в долгий ящик. Через два с небольшим часа квартирка сияла чистыми оконными стеклами, улыбалась желтыми вымытыми половицами и пахла приятной смесью воска и какого-то масла. Даша нашла пасту в кладовке, а поскольку на емкости были недвусмысленно нарисованы мебель и тряпка, применила по назначению. И очень успешно. Собрав в охапку снятые с окон шторы, покрывала и лежалое постельное белье, девушка решила наконец совершить вылазку на неизвестную, возможно, даже вражескую территорию. В прачечную. Дашины покои находились в самом сердце гостиницы, на четвертом этаже возле центральной лестницы. Мимоходом заметив, что перила на ней сделаны из того же морёного дуба, что и комоды шкафы в комнате, и так давно не чищены, Даша бодро зашагала по лестнице вниз, прикидывая, что полироли на первых порах понадобится много. Очень много. И дорожку со ступенек надо аккуратно снять и вынести во двор, и как минимум хорошенько выбить. Прачечная размещалась в полуподвальном этаже недалеко от кухни, и кроме двери в коридор имела отдельный выход во двор. Вот через этот самый выход от Даши избежал некто шуршавший в полутёмном помещении, когда она туда зашла и машинально зашарила рукой по стене справа от двери в поисках выключателя. И нашла, что удивительно. Деревянный рычажок звонко щелкнул, под потолком вспыхнул солнечно желтый шар размером с кулак, и одновременно с этим хлопнула дверь, ведущая во двор. Даша пожала плечами и огляделась. Она уже была здесь вчера, но бегом-бегом и ничего толком не разобрала. Так, понятно. Это корзины с грязным бельем. Это, наверное, местная разновидность стиральных машин? Огромные чаны, в которых бурлит и вертится вода с пеной и тряпочками. Это так. Ну вот кто, скажите, складывает чистое и даже на вид отглаженное белье обратно в ту же корзину, где только что лежало грязное? А за сетчатым боком в соседней корзине оно и сейчас лежит, пропитывая постиранную ткань запахом грязи. Не зря местный обитатель удрал. Сердитая Даша начала бы свое правление с чего-то открученного уха. Она запомнила, что в прачечной работают самые молодые и, по признанию Кантелея, безалаберные кикиморыши. Вчера Даша их видела. Старшему Руси на вид было лет пятнадцать, а младшему Вуси — еще меньше. оба были зеленые в прямом смысле слова даша аккуратно сложила свою ношу в корзину и раз такое дело пошла дальше громить прачечную через полчаса она мысленно составила список первоочередных мероприятий и слегка приуныла это ведь только начало так отставить нюни где есть начало там должен быть и конец тем более что дверь во двор тихонечко приоткрылась и в щели возник один рыжий вихор и один любопытный испуганный янтарный глаз «Ага», — обрадовалась Даша. «Попался. Ты-то мне и нужен. А ну, иди сюда, уши отрывать буду». Рыжий вихор встал дыбом, а глаз увеличился раза в два и наполнился таким искренним ужасом, что Даша тут же устыдилась. «Это же и ребёнок ещё. вдруг его тут действительно так наказывают?» «Нельзя начинать работу с угроз. Возможно, работнику просто никто не объяснил, как надо». Даша вздохнула, мысленно поставила аккуратные рамки между... Ой же они маленькие, глупенькие, гремычные, всех пожалеть и р -р -р, бездельники всех поем без масла и укропа. Очертила себе золотую середину с мелкими поползновениями в обе стороны и уже спокойным голосом позвала: Иди сюда, еще раз познакомимся. Маленькая, тощая рыжеволосая и глазастая знакомиться не хотела, но пришлось. На удивление, парнишка оказался понятливым и расторопным, только очень молчаливым. Примерно через полчаса Вуся вместе с Дашей затвердил как первомайский стюшок 10 самых главных правил хорошей стирки и показал, как работают на волшебстве стиральные машинки и усвоил, что полотенца надо складывать отдельно от простыней и в чистую корзину, которую тут же следует унести в Костелянскую. На редкость оказался покладистый пацан, единственное... Дашу смущало, как он втягивал голову в плечи и опасливо косился на каждый ее слишком быстрый или резкий жест. Это кто же мальчишку так зашугал? Надо выяснить. На своей территории Даша никаких дедовщин терпеть не намеревалась. В целом, тем, как прошло утро, она осталась довольна, и в коморку к пану Кантилею явилась ровно в полдень собранная и деловитая. Завтраком её уже накормила пани Варгуся. Кроме того, удалось договориться, что девочки-официантки сегодня поработают сверхурочно за дополнительную плату, и те даже начали потихоньку сдирать с незанятых столов грязные скатерти, и стелить свежие, белоснежные, которые подтаскивал вспотевший Вуся. Пани Дарья, а чистые заканчиваются. Уже на пороге комнат бывшего управляющего Дашу догнала одна из девочек по бойчея. Остались только штопанные. Спасибо, Яшенко. даша напряглась и вспомнила имя милой салатово пепельной девочки с косичками ничего сегодня же купим новые вот сейчас приму дела и поговорю с паней и залкой она выделит деньги <кхм> почему то смутилась официанточка да да пани дарья мы тогда подождем Даша кивнула про себя в очередной раз, удивляясь странному опасливому энтузиазму, с которым почти все служащие таверны смотрели на новую управляющую, словно им за непослушание головы пообещали пооткусывать или премии лишить по самые уши. Кстати, насчет премий — это мысль. Весь Дашин деловой настрой чуть было не разбился в следующие же 15 минут, как корабль с размаху налетевший на подводную скалу. В комнате бывшего управляющего, кроме самого пана Кантелея, ее действительно ждала бухгалтерша. И эта самая пани Изалка была настроена немного враждебно. Да какое там, просто таки зверем смотрела, как на врага, спалившего как минимум три родные хаты. Если бы вчера пани Магда раза три в жестком приказном тоне не высказала всем, кто именно тут начальник, Наверное, милая щитоводша вообще объявила бы новый управляющий бойкот. А так, она всего лишь цедила слова сквозь зубы, и ответ на каждый вопрос из нее приходилось тянуть едва ли не клещами. Ничего, у Даши был большой опыт работы с неприятными людьми. Тут главное было не потерять самообладание и строго придерживаться вежливого делового тона. Самое забавное, что паня Изалка, сначала нехотя нырнувшая вслед за любопытной пришелицей в дебри бухгалтерского учета, через какое-то время поняла, что Даша без нее во всем разберется. Потом и вовсе увлеклась и забыла, что она тут всех ненавидит. Нет, вспоминала временами и пыталась надуться, но сама сообразила, что выглядит глупо. Ни о каких хороших отношениях речи, конечно, не шло, но работать стало легче. В целом, Дашу более-менее устраивала такая явная открытая оппозиция. Ну, не взлюбила пани новенькую. Да и пусть себе. Им же не детей вместе крестить. А работать можно и без поцелуев в засос. Привычные баталии за общий бюджет и деньги на переоборудование, азартные споры по каждой позиции, от новых скатертей до обязательной глобальной закупки местной бытовой химии, действовали на Дашу успокаивающе. «Сказки, сказки». и ничего в них нет сказочного. все как у людей. А еще впервые за время, которое прошло с того момента, как она узнала о предательстве Костика и Лены, у Даши не болела где-то там, в районе солнечного сплетения. За эти дни тянущая противная боль стала почти привычной, и девушка горько шутила сама с собой, что и хотелось бы сказать «душа болит», но, скорее всего, это гастрит. Так вот... Волшебство оно ну или просто магия нового важного дела, а боль прошла, как и не было. К четырем часам пополудни они закончили передачу дел и составление смет. Можно было пообедать и бежать разбираться со сменой горничных в гостевых комнатах. Но Даша решила для порядка еще раз спуститься в прачечную, проконтролировать, как там поживает кикиморий энтузиазм. Не иссякли без волшебных начальственных пенделей? Кроме скатерти, в таверне обнаружились просто залежи добра, к которому необходимо было приложить его руки, и Дашин Стимул. Ох, как пригодилась девушке ее фирменная способность держать в голове сразу тысячу очень важных дел и прочих мелочей, потому что ее явно то и дело пытались подловить на незнании, забывчивости, а то и просто надуть, отсидевшись в тихом уголке, пока новая метла наметется уже и устанет. Не на ту напали! Таверна тряслась и подпрыгивала от энергичных действий новой управляющей. Бумаги, приказы, записки, накладные и выписки множились, как кролики по весне. Персонал разучился ходить нормально примерно к вечеру первого же рабочего дня и метался по лестницам, комнатам, залам и двору, как ошпаренный. И Даша... уже почти не обращала внимания ни на странные шепотки у нее за спиной, ни на откровенно испуганные, опасливые, настороженные и неприязненные взгляды. Она и себя загоняла не меньше, чем работников. День дробился на сотни маленьких эпизодов, своих и чужих разговоров на бегу, споров, наставлений, объяснений. Когда Даша за полночь падала в постель, они разноцветными обрывками начинали кружить в темноте Картинки в калейдоскопе. Вот она разговаривает с кладовщиком, молодым здоровым мужиком по имени Швоз. Тот смотрит на нее откуда-то из-под сводчатого подвального потолка. Оглобля вымахал, пригибаться надо. Хмурится и жалобно басит. «Пани Дарья, пани Дарья, а огурцы из той бочки, что заплесневело, в какой воде мыть? Со щелоком или так? Как выбросить? Это ж три бочки ж. Как из моего жалования. Да нечто я за плесень в ответе. Да отродясь так не было. Да я работаю уже. Где там проверять? И куда девать, если уж вот-вот? А повар так меня и послушает. Ой, нет, пани Дарья, не надо с Варгусом разговаривать. И с мне надо. Я все понял. Лучше жалование. Сколько там тех огурцов? Или развеселивший, пробегавшую мимо Дашу, разговор двух темно-зеленых официантов из полуподвального зала. А я тебе говорю, поскакуха у нее есть. Не могет нормальный орк быть сразу в трех местах одновременно. Только своими глазами ее в подполе видал. А Эван уже с чердачного окна лезет, ругается. А Потом обернулся, глядь, уже жрохуха на конюшне гоняет. Только пыль столбом. Дурила, Это кто орк? А она ж это? Кто их знает, не орков. Подслушанная поздно вечером почти в полусне перешептывание ночного портье бледного юноши со взором горящим и горничной забарной стойкой, Даша не очень поняла, но сразу догадалась, что речь шла опять же о ней. «А на туфельках такие каблучки, длинные, острые, с серебряными накладками. Ты думаешь, это просто так?» «Так она из своего мира привезла. Я сама видела, как вещи разбирала. Там же нету давно». «Ну, не знаю. Может, на заказ? Прямо перед тем, как сюда ехать?» И вот чем им ее туфли не понравились. Хотя они все тут со странностями и порой косятся на новую управляющую, как на бабайку из-под кровати. Может, и надо разобраться, но пока просто нет ни сил, ни желания. Время неумолимо отстреливало часы по минуткам. Так и день пролетит, не заметишь. и большой прием все ближе кажется сегодня даша за хлопотами забыла поужинать а она вообще обедала кстати